Глава 21. На Новорижское шоссе я съехала лишь через 2 часа. Опять угодила в пробку и услышала звонок Сабачкина. "Как делишки?" воскликнул он. "Где стоишь?" "В 300 м от поворота к посёлку Урожай", ворчала я. "Устала толкаться в месиве машин. Никаких сил больше нет. Приезжай ко мне", велел Семён. Я нашёл Нику Моргунову вместе поужинаем, и тут рядом. Здорово обрадовалась я, говоря адрес, собачкина объяснил дорогу. Пробка неожиданно рассосалась. Букашка орлом взлетела на холм, где стояла красиво подсвеченная церковь. Быстро добралась. Похвалил меня Семён, распахивая тяжёлую дверь. Я приготовил овощное рагу на сковородке. Такое подают в Париже в кафе Стойка на улице Дантон. Я удивилась. Ты бываешь в столице Франции? А чего странного? заморгал Собaчкин. Сел в самолёт и ау. Как ты хочешь ужинать? Только услышав вопрос Собaчкина, я сообразила, до какой степени проголодалась. "Ходи наконец", приказал Семён. "Чего на пороге застряла?" Я сделала шаг, взвизгнула и уцепилась за косяк. В просторной прихожей отсутствовал пол. Прямо перед моими глазами зияла яма, вернее, ничем не прикрытый вход в подвал. За порогом круто вниз шла каменная лестница. Её обрамляли грубые краснокирпичные стены, кое-где горели факелы. "Мама, воскликнула я, сколько твоих гостей сломалось здесь шею?" "Ни один не пострадал, серьёзно ответил Семён. Иди смело. Похоже, ты любитель книг про Дракулу", занервничала я. Никогда не видела особняков, у которых вместо прихожей обрыв Прикольно, да? довольно засмеялся Собачкин. Яздола с со алба прилипшую от пота чёлку пискнула. Угу. А потом удивилась ещё сильнее. Итак, вместо прихожей пропасть с невероятно длинной лестницей. В Подмосковье много подземных вод. Почти все жители Ложкина, построившие дома с подвалами, мучится и постоянно занимается гидроизоляцией. Минус первый этаж. Дорогое удовольствие. Чем глубже он сделан, тем больше денег стоил хозяину. Даже у нашего соседа банкира Заромятьникова, который летает по всему миру на собственном самолёте. Псокль ведёт то ли 7, то ли 6 ступеней, а у Семёна их 1 2 10 15. остальные теряются вдали. Собачкин дорылся до центра земли и сколько миллионов в валюте он угробил на стройку. Может, частный детектив, единственный обожаемый сын владельца всей нефти на планете. И вот что странно. Справа на уровне первого этажа арка. За ней простирается длинный коридор. Логично предположить, что он ведёт в жилые помещения. И как туда попасть? Перепрыгнуть яму 10 м шириной? Пока я пыталась понять, каким образом Семёну хитреется добираться до комнат из подарки торжественно выплыли коты. Их было трое: один рыжий, два чёрных. Тот, что шёл первым, абсолютно спокойно поднял переднюю лапу, собираясь перебраться в холл. Стой! упадёшь, закричала я. Эфиг с ним, заржал Семён. Я обомлела. А кот приспокойно двинулся по воздуху. Он шагал с высоко задранным хвостом над крутой лестницей без всякого страха. За предводителем с довольным видом следовали два товарища. Рыжий приблизился к моим ногам. отёрся головой о от джинсы, сел прямо над головокружительно глубокой ямой и нежно замурлыкал. Я схватила ртом воздух, наклонилась и провела рукой над первой ступенью. В ладони ощутила ровную, отполированную поверхность. Стекло. Ты сделал прозрачный пол, удивилась я. Ну и дурацкая идея. Забачки надёрнул свитер. Всё ждал, когда ты сообразишь, что я спокойно стою, не имея под ногами опоры. Удивительно, до чего люди одинаково реагируют, ощутившись здесь. Столбенеют и трясутся. Никто не смотрит на меня и не думает: "Сени не упал вниз, почему?" Потому что ни одному нормальному человеку Не придёт в голову вырыть подвал, а потом положить сверху стекло, зашипела я. Когда-нибудь впечатлительный человек рухнет у тебя на пороге с инфарктом. Собачкин захохотал. Не, я не зову дураков. И ты опять пролетела мимо кассы. Никаких ям. Дом стоит на цельном фундаменте. Это картина Видела в Париже на тротуарах объёмные композиции. Такой вид рисунка, не знаю, как их делают, но эффектно. Я села на корточки, начала вглядываться в лестницу, ведущую вниз. Красные кирпичи кладки, факелы и сообразила: в холле на полу граффити. Простите, не знаю, как по-другому назвать этот вид живописи. Давай, топай на кухню, пригласил Собачкин. Я боюсь высоты. Полёт на самолёте возможен для меня исключительно после коктейля из успокаивающей микстуры заполированного пары бокалов шампанского. Пожалуйста, никогда не применяйте мой рецепт от аэрофобии. Он вреден для здоровья. Действует на мозг как удар мокрой тряпкой. В салон меня вносит бортпроводник. За несколько часов я прихожу в себя и с сильнейшей головной болью высаживаюсь в аэропорту Шарль де Голль, плохо понимая, в какую сторону идти. Где багаж, паспортный контроль, остановка такси? Как-то раз, показывая столицу Франции впервые приехавшим друзьям из Москвы, я отправилась с ними на Эйфелеву башню, а там, бог знает, на какой высоте Есть насквозь просвечивающее пластиковое напольное покрытие. Все присутствующие с радостными восклицаниями становились на него, а у меня началась паника. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Вот и сейчас руки, ноги затряслись, спина похолодела и одновременно вспотела. Огромным усилием воли я заставила себя пересечь нарисованную пропасть. Ну зачем я согласилась приехать к собачкину в гости? Что у него в кухне? Очаг с котлом на ржавых цепях, деревянные тумбы для разделки туш и топор. Но просторная столовая неожиданно оказалась буржуазно уютной, а еда невероятно вкусной. На столе ощутилось моё любимое овощное рагу. хлеб с семечками, сыр эдам голландского производства, чёрный цейлонский чай, варенье из клюквы и печенье макарон. Окупаешь печенье во французской булочной на Садовом кольце, улыбнулась я, принимаясь за сладкое. Единственная пекарня в Москве, где его хорошо делают. Верно, подтвердил Сабачкин. И круассаны там беру, но исключительно маленькие. Надо же, я тоже предпочитаю их, обрадовалась я. Большие почему-то всегда плохо пропекаются. Плотна поужинов, я решила заняться делами. Что интересного ты обнаружил? Собачкин постучал пальцем по стоящему около его чашки ноутбуку. Вероника Маргунова, одноклассница Сметаниной и Осифовой из Передоновой. Девочки были очень разные. Но сбились в стаю. Наверное, их сблизили перенесённые несчастья. У Ирины трагически погибла мама, отец женился второй раз. Георгий Петрович очень заботился о своих учениках и забыл про родную дочь. Ирина его ревновала. В конце концов порвалась с ним отношения, перебралась в квартиру умершей матери. Я пожала плечами. Сама тебе это рассказала, зачем ещё раз повторяешь? Но Семён не обратил внимания на моё замечание. Мать Алисы с Передоновой Галина пила горькую. Девочка часто ходила голодная, питалась по чужим людям. В конце концов Галя замёрзла на улице. Как всегда, набухавшись водки, легла в парке на скамейку и отошла в мир иной. Спиридоновой тогда едва исполнилось 16. Умри не путявая мамаша годом раньше девочку могли забрать в приют, а так Алису оставили без присмотра. Она уже успела поступить в медучилище, получала стипендию и считалась взрослой. Невесёлое детство, кивнула я. Хоть в интернат не угодила, и на том спасибо. Некоторым ребятам лучше жить на госах без печений, чем в родной семье, воскликнул Семён. С другой стороны, если тебя с юных лет бьют по морде, ты вырастешь сильным человеком, смело встречаешь испытания. Не всегда возразила я. Статистика показывает, что большинство серийных маньяков в детстве подвергались унижениям в родной семье. Их мучили близкие, Вера Иосифова терпела побои от отца, продолжал Семён. Думаю, девочка не очень переживала, когда папенька свалился в канализационный люк и сломал себе шею. Но её мать, Алла Мамалыгина, просто наглядное пособие к статье "Виктимное поведение" в учебнике психологии. Избавилась от злого тирана Бориса, И очень скоро вышла замуж за его брата Степана. Вера угодила в новую беду, которая удивительно напоминала старую. Затем в конце тоннеля вспыхивает свет. Валентина Зорнольдом, родители отца и отчима, не любившие Алу и не проявлявшие ни малейшего внимания к внучке, погибает. Через несколько лет уходит из жизни Степан. Мама Лигины достаётся огромная квартира, настоящий дворец. Даже сейчас, практически потеряв разум, Алла не устаёт радоваться своей удаче, подхватила я. Во время нашей встречи она повторяла: "Знаешь, какая у нас квартира, много комнат, посуда, мебель. Превращение из нищей поломойки в обеспеченную даму До сих пор, спустя не один десяток лет, восхищает бедняжку. Семён открыл ноутбук. Получение наследства самое главное событие в жизни Аллы. К вере судьба была благосклонна. И Осипова поступила в институт, удачно вышла замуж, обрела заботливую свекровь, хорошего мужа, основала бизнес. Ей удалось пробиться наверх. Я полагаю, травмы, нанесённые в детстве, остались в её памяти навсегда. Именно Вера нашла мёртвого отца, воскликнула я. Она видела, как он торопится домой, и бросилась греть ему ужин. Когда Борис не появился в избёнке, девочка выглянула во двор, заметила открытый люк, полезла вниз по железным скобам, привинченным для ремонтных работ. Она поняла, что случилось. но думала, что папа жив, ему нужна помощь, и не потеряла самообладание, вызвала скорую. Что бы ни говорили учителя и психологи о воспитании личности, я уверена, человек уже рождается с определённым характером. В процессе жизни он лишь шлифует его, порой прикрывает свои недостатки воспитанием и образованием или прячет излишнюю чувствительность, ранимость под грубостью. Но цап не ногтем лакированную поверхность, а из-под неё вылезет или гнилая фанера, или благородное красное дерево. Семён закатил глаза. Очень поэтично. Но мне больше нравится изучать факты, а не заниматься психологическими этюдами. И Осипова, став Орловой, здорово изменилась. Из тихой, незаметной девочки выросла женщина, которая смогла основать серьёзный бизнес. В 90-е это было совсем непросто, очень опасно и дорого. Где она взяла деньги? Вера Везунчик, она выиграла в лотерею квартиру, напомнила я. Некая компания Бивин делала себе таким образом рекламу. Бивин, Бивин, забормотал Собачкин, барабаня пальцами по клавиатуре. нашёл. Релторская фирма поднималась в начале 90-х. На их сайте нет никаких упоминаний о розыгрыше жилплощади. Вероятно, акция была одноразовой, предположила я. Для раскрутки фирмы. Но почему о ней не упомянуто в истории фирмы? спросил Сабачкин, поглаживая мышку. Прикидываешь, сколько лет назад всё происходило? улыбнулась я. Новость давно умерла. Не согласен, заспорил Семён. Бивин продемонстрировала редкостную честность. Без списка отдала квартиру Орловой. Даже сейчас, когда российский рынок медленно вылезает из стадии первичного накопления капитала, которая, как правило, характеризуется разгулом преступности, в особенности мошенничества, это удивляет. Правда, сегодня у тебя есть шанс заполучить выигранный автомобиль, мотоцикл, пылесос, но в начале 90-х Абивин не обманула Веру. Это огромный плюс для риэлторской конторы, о нём должны постоянно напоминать потенциальным клиентам, но этих сведений нет. Я бы пыталась утехамирить Семёна. Тебя потянуло не в ту степь. Мы занимаемся поиском Орловой, времени мало. Не уходи в сторону от проблемы. Кузя, зарал Сабачкин. Эй, выползи из тьмы. Не зачем шуметь, сказал тихий голос. Я обернулась и поняла, что гора, как мне показалось, пледов на одном из диванов у окна, на самом деле человек, который сидит, поджав ноги. Поройся в загашниках Бивина, приказал Семён. Найди упоминание про лотерею, выясни кто и когда вручал Вере выигрыш. Уже понял, прошелестел Кузя. Только чай возьму. Шерстяные одеяла зашевелились и распались. Замерцал голубой свет. Незнакомый мне Кузьма, оказывается, не дремал в тепле, а гулял по интернету. Тощая фигура в джинсах стекла с дивана и приблизилась к столу. Передо мной стоял подросток лет 15. "Кекс есть?" спросила он у Семёна. "Возьми в буфете", сказал тот. Кузя шагнул влево и наступил на кота. "Мяу!" с негодованием завопил Мурлыка. "Не кричи", шикнул на него Кузя. И не раскидывай хвост по комнате, сиди скромно. Нет кекса. Он около вазы с яблоками, подсказала я. Парнишка не отреагировал. Он маячил около стеклянной дверцы, покачиваясь с пятки на носок. Мне показалось, что мальчик меня не услышал, поэтому я окликнула его. Кузя, кекс на верхней полке слева. Худенькое личико Украшенная очками в массивной тёмно-коричневой оправе, повернулась ко мне. Меня зовут Арсений Михайлович, торжественно произнёс тинейджер. Простите, пожалуйста, смутилась я. Я думала, вы Кузьма. Нелепое предположение, холодно заявил мальчик. Вы пафнутия Миркуловна? Нет, можете обращаться ко мне, Даша, попыталась я наладить контакт. Надо же, прищурился Арсений. А я подумал, вы, пафнутье Миркуловна, удивительно на неё смахиваете. На чём основан мой вывод? Ни на чём, так же как и ваш. Сеня, почему у нас сегодня один силос на ужин? Ты же терпеть не можешь овощи. Где свинина с жареной картохой? Мне нужна твоя помощь, зачестил Собачкин. Необходимы любые сведения о Нике Моргуновой. Ща, кивнул Арсений, схватил блюдо с кексом и потащился к дивану. Глядя, как паренёк заматывается в пледы и руками ломает кекс, и тихо сказал Се묘ну: Твой младший брат очень суров. Почему ты зовёшь его Кузи? Он мне не брат, пояснил Собачкин. Фамилия Арсения Кузьмин. Ну, как-то так пошло, что его в роте все Кузя да Кузя звали, а и привык. В роте? заморгала я. Это что значит? Детектив взял чашку. Армейское подразделение, ещё бывает дивизия, полк, батальон, ну и так далее. я окончательно растерялась. Арсений, сын полка, он сирота, его воспитывают военные? "Не", захихикал Сабачкин и набил рот печеньем. "Мы вместе служили, 2 года оттрубили. Потом я на юридический поступила, Кузя на Мехмат. Он компьютерный гений. Мы совладельцы агентства. Наш профиль поиск пропавших людей". Я подавилась очередным печеньем. Сколько же ему лет? 28. Кузя на год меня старше и на столе эти умнее, вздохнул Сабачкин. Я судорожно закашлялась. В случае острой респираторной инфекции следует воспользоваться маской, которую необходимо менять каждые 2 часа, прозвучало с дивана. Даша печенье не в то горло попало, пояснил Семён. Есть следует сидя за столом, непременно, заявил Арсений. Тщательно пережёвывая пищу, запивая каждый кусок, тогда не будешь издавать неприличные звуки. Сами лопая эти кексы на диване, роняя крошки на пледы, возмутилась я. Мне простительно. "Я гений", заявил Арсений. Первой информации о Нике Моргуновой в ноутбуке.